Глава десятая После уроков Лена ждала Аню прямо у класса. Не иначе, как таким незамысловатым способом, пытаясь извиниться за то, что бросила в новой школе и не подходила. «Ну, как тебе первый день?» – спросила она, пока спускались на первый этаж. «Нормально», – осторожно произнесла Аня. «Еще рано говорить по поводу всего, но ребята неплохие». «Ань, пока!» Мимо пронесся Платон, на ходу коснувшись ее руки и подмигнув. «Даже так?» Лена понизила голос и наклонилась к Ане. «А как же рощин?» «Лен, ну не начинай!» Аня отмахнулась, надеясь только, что не слишком сильно покраснела. Несмотря на покрашенные в черный цвет волосы, ее кожа осталась нежной кожей блондинки, погровеющей в самый неподходящий момент. «Как скажешь!» усмехнулась Лена. «Ладно, пойдем. Сегодня у всех короткий день. Автобус приедет раньше. Как договорились. В субботу автобус тоже приходит раньше. В остальные дни у нас будет время после уроков пообедать в школе или немного погулять». «Очень удобно». Аня взбодрилась. Готовка не была сильной их с Виктором стороной. И если он обедал в заводской столовой, то она обходилась бутербродами и разогретыми полуфабрикатами». Девушки забрались в почти пустой автобус и сели на те же места, на которых ехали в школу. «Сейчас проедем по городу, соберем всех, кто на обычный рейс не успел, и домой», шепнула Лена, не сумев удержаться и не показать снова, что она тут местная и во всем разбирается. Выглядела, правда, она при этом не слишком довольной. «А как твой день прошел?» – догадалась спросить Аня и снова чуть не покраснела. Когда она вообще научится этим правилам вежливости? Нет же, спрашивает всегда только то, что на самом деле интересно. Средне? Лена с облегчением начала рассказывать. Девочки в классе практически все нос задирают выше крыши. Тоже мне городские. От нас до города всего полчаса на автобусе, а туда же. Парни получше вроде, но они, похоже, на рощи и маки не отрываться будут. Кто кого построит? Бойцовые петухи. «Странно». Аня теперь порадовалась, что не попала в блестящий А-класс. «Наша классная вроде полурока ругалась, что из сборища Б-шек и в ничего хорошего не получится. А ребята нормальные». Я с Ритой поболтала. Она мне про всех рассказала. Да и Собакин вроде вместе с остальными мальчишками какой-то дурью все переменки маялся. «Ну надо же!» В голосе Лены чувствовались легкая зависть и раздражение. Лицом при этом она владела хорошо». «А учителя как?» «В основном нормальные учителя», – пожала плечами Аня и уставилась в окно. «Вот классуха, странная какая-то и строгая слишком. Лидия Николаевна крутой специалист», – не согласилась Лена. «Просто она любит видеть хорошее знание по своему предмету. А у тебя что по биологии, тройка?» «Ничего не хочет видеть твоя Лидия Николаевна, ничегошеньки», – хотелось крикнуть Аня. «В этом дурацком аттестате у меня тройка, а на самом деле пятерка!» Но она сдержалась, разумеется. «Может быть», — только я ответила. Настроение испортилось. Возможно, Лена этого и ждала, потому что снова стала более дружелюбной. Когда они вышли из автобуса, мальчишки сразу убежали. Не иначе, как планировали успеть использовать с умом теплый осенний денек. Аня остановилась в нерешительности». Идти домой одной не хотелось. Навязываться в гости тем более. Жаль, что уже осень. Так бы можно было сходить в пещеру. Вздохнула Лена, которая, видимо, мучилась похожим выбором. Какую пещеру? Аня удивилась. Разве нельзя было раньше предложить? Да и 1 сентября не такая уж и осень. Ты ехала сюда жить и при этом не знаешь про Шийскую пещеру? Вот и даешь! Она посмотрела на часы, Потом на чистое без единого облачка небо и предложила: А давай сходим, просто снаружи поглядим. Возьмем термоса, бутерброды и пикник устроим. Парни умрут от зависти, что мы их с собой не взяли. Идея была на диво хороша, и, договорившись встретиться у туристической базы, они разбежались по домам. Аня быстро собрала рюкзак, кинула на всякий случай зарядку для телефона и настрогала побольше бутербродов и плед содрала с кровати, будет на чем посидеть. Она понятия не имела, далеко ли им идти, поэтому на всякий случай оставила Виктору записку на холодильнике и надела удобные кроссовки. И все равно Лена пришла первая. Похоже, она часто бывала у этой пещеры, потому как не тащила с собой ничего лишнего. На мгновение Ане стало стыдно, что она ведет себя как восторженная дурочка, но она отогнала эту мысль. Шли девочки около часа, В основном молча. Ане с непривычки было тяжело. А Лена что-то высматривала и лишь иногда вскрикивала. «Опять туристы намусорили? Что за безобразие?» Или «Даже в школе учат, как правильно кострище оставлять». Наконец, они дошли до реки. «Это та же река, что течет через поселок. Просто там не везде можно пройти по руслу», пояснила Лена и махнула рукой. «А там видишь нагромождение Каменюк? Это рядом с пещерой». Нагромождением Каменюк Лена, похоже, назвала скалистый берег, возвышающийся над рекой, и где-то там дальше снова покрытый лесом. Подниматься наверх было сложнее, но когда девушки добрались до пещеры, то вознаграждением стал такой вид, что Ани просто дух захватила. «Я такие открытки видела. Да еще в интернете обои для рабочего стола», призналась она Лене, продолжая смотреть. Лена с ее разрешения вытащила и расстелила плед. Достала свои шаньги, вареные яйца, огурцы и кусок сливового пирога с крошкой. Добавила туда бутерброды и термос Ани. И только после этого позвала. «Садись давай!» – махнула она рукой. Нагуляли аппетит, пора и перекусить с видом на красоту. Аня села рядом. Есть и правда страшно хотелось. И она потянулась за шаньгой. «А как же пещера?» Спросила она с набитым ртом, оглядываясь на чернеющий проем в скале. Стояла и еще постоит», — махнула рукой Лена, бросив в сторону зияющего темнотой входа быстрый взгляд. «Внутри все равно темно и холодно. Чай пить там точно не очень. Ты ведь понимаешь, что глубоко мы не полезем. Фонарик у меня есть, но без опытных проводников, вроде моего папы, я дальше, чем на пару метров, не ногой. Да я тоже не горю желанием», — призналась Аня, продолжая жевать. Некоторое время они сидели молча. Лиственные деревья уже кое-где начали пестреть красками. Но в основном вокруг была тайга. Темно-зеленые пятна хвои перемежались с серыми камнями и дополнялись отражением в реке. «Вон там, чуть ниже, все время лагерь ставят туристы», указывала Лена, жуя бутерброд. «А вон там! Баба Нюра собирает свои грибочки. Туда вообще не ходи, кстати. У нас тут встречаются дикие звери». Пару раз люди на медведя напаровались, «А это точно была не баба Нюра, защищающая свои тайные места?» Аня хихикнула, но тут же затихла, сообразив, что ее шутка звучит слишком близко к правде. «Не, с бабой Нюрой тоже в лесу сталкиваться опасно, и это не шутка», словно подтверждая ее мысли, ответила Лена. «Но там был медведь. Зимой иногда приходят волки, особенно если зима суровая. Пару лет назад ходили прямо по поселку». «Несколько псов прямо с цепи сожрали, а вот бабнюрину Найду не тронули». «Весело тут у вас. То есть у нас». Поправилась Аня и заметила, как ненадолго и едва заметно скривилось лицо Лены. «Не принимает еще в свои, получается?» Минутная слабость подкинула Ане идею переехать в город. «Какой смысл торчать в поселке, если Виктор работает в городе?» «Да и она сама там учится» но она уверенно отбросила эти сомнения. Городишка маленький, и таких бабнюр там немало. Только тут можно скрыться от них за забором или в доме, большом со всеми удобствами. Даже если им удастся снять или купить хотя бы двухкомнатную квартиру, соседи будут следить куда пристальнее. Здесь она, может, и не стала своей, но уже примелькалась. Вон ее даже стали звать в гости или в такие места, как эта пещера». Аня вернулась мыслями к зияющей за спиной дыре, поспешно сунула остатки бутерброда в рот, отряхнула крошки с рук и коленей и встала. «Давай уже посмотрим пещеру, а?» Лена отхлебнула из термоса и тоже поднялась. «А давай, пока не стемнело», — улыбнулась она. «Потом доедим. Я бы предложила посмотреть закат, он тут закачаешься, но потом ноги переломаем спускаться. Так что смотрим пещеру, еще перекусываем и обратно» хорошо? Договорились. Аня первая подошла к пещере и заглянула внутрь. До этого момента она была только в небольших тупиковых пещерах и глубоко под землю не спускалась. Ее предыдущий класс этим летом собирался на экскурсию в пещеру Гебауэра, но она покинула школу раньше. Что же, эта пещера выглядела ничуть не хуже. Аня помнила, что пещера Гебауэра называлась еще пещерой древнего человека. Но... Похоже, шийская пещера такая же. По крайней мере, это объясняло бы темные следы ладони на светлом камне прямо у входа. Это настоящие следы древних людей или баловался кто-то? спросила Аня у Лены. Та повела себя странно. Упала на колени и наклонилась к следам так близко, что того и гляди коснется носом. Но когда она подняла голову, Аня расхотелась шутить. Лицо Лены было белым, и на этом фоне. Ее расширенные глаза казались не серыми, а черными. «Ань», — она говорила тихо. «Это свежие следы. Их не было пару недель назад. И... это кровь». Аня как-то сразу поверила. Хотя до этого ей даже в голову не приходило подумать на кровь. Поднявшись на ноги, Лена щелкнула фонариком, и скользнувший в глубину пещеры луч выхватила еще несколько следов. Вместо того, чтобы становиться меньше, они становились все гуще. И кое-где пальцев было почти не видно из-за натекшей крови. Лена выключила фонарик и села на камень. «Первое», — наконец произнесла она, — «внутрь мы не пойдем». «Это прекрасно, на этом можно остановиться», — дрожащим голосом ответила Аня и попятилась от пещеры в сторону пледа. «Подумать только», — Они сидели и ели бутерброды рядом с... Да непонятно, с чем рядом. У них за спиной, может, умирал или умер человек, или наоборот, прятался убийца. Последняя мысль была точно лишней. И испуганно ойкнув, она бросилась сметать все с пледа и сворачивать его. Второе. Лена подошла неслышно, чуть было не лишив Аню последнего рассудка. «Мы должны пойти к моему отцу и рассказать, это уже не шутки». Он сюда туристов водит. Тут рядом ребята часто рыбачат. И вообще. Что именно вообще, Аня не поняла. Но ей было все равно. Сейчас она была готова на что угодно. Даже пойти в полицию и дать показания. Хотя появляться в таком месте ей категорически не стоило. Обратно девушки возвращались молча. Каждая была погружена в свои мысли. И только выбираясь из леса, Аня решилась снова заговорить. «А что, если это был Аркадий Викторович?» Она заторопилась пояснить. «Может, ему не понравился результат в спортзале, или он заметил, что мы его видели и решил провести ритуал подальше? И это его кровь, а не какой-нибудь жертвы?» Лена остановилась, Аня тоже. «Это все равно плохо», — наконец ответила Лена. Дальше они снова шли молча, пока не разошлись в разные стороны на перекрестке.